Глава двадцать шестая Все произошло за какие-то минуты. Давид, Ренат, охрана. Мужчины действовали слаженно, тут же уняв бывшего. Я продолжала сидеть с каменным лицом. Я снова оказалась лишь средством. Ведь чувствовала, что что-то не то. Не может он так резко и внезапно заскучать и застрадать без любви. Никогда мне не будет покоя от них. То Абрамов, то Разгоев. «Ну, теперь можно и пообедать? Что поникло?» Уселся напротив меня и подозвал официанта, дежурившего неподалеку. Парень был абсолютно спокоен, будто здесь каждый обед бьют друг друга. «Спасибо, я не голодна. Я бы на твоем месте хорошо ел. Иначе...» Тон сменился, и Давид холодно посмотрел на меня. «Иначе что?» – бросила в дрожь. Я ведь чувствую, что ничего хорошего он не предполагал в продолжении своей речи. Иначе придется запереть и кормить селком. Мне нужен здоровый наследник. А ты и так потеряла много времени. Иначе ты не получишь наследства. Усмехнулась, грустно глядя на свои ладони и перекрещенные пальцы. «Ты не представляешь, что стоит на кону. И ничего больше не имеет значения». Родишь и переедешь в особняк, когда сделаем тест на ДНК. А если я не согласна жить с ним под одной крышей? Можешь уехать, но после теста. То есть, если предположить, только предположить вероятность, что ребенок не твой, ты бы меня выгнал и остался без всего? Предположить?» Он выгнул бровь. «Мне надо сомневаться?» «Я уверена в себе». Все остальное тебе не касается. Ешь и поедем». Давид замкнулся. Я, опустив взгляд в тарелку, молча пережевывал лист салата. Аппетита не было. Настроение тоже. Хотелось подняться и уйти. Но я знаю, он не даст. У него зазвонил телефон. И Давид, посмотрев на экран, тут же принял вызов. «Да, мила. Ты уверена?» «Нет. В клинику поедем в мою». «Сегодня». «Собирайся. Заеду через полчаса». В горле застрял тягучий ком. «Что еще за мило? Клиника? Почему то уверена, что она окажется той же самой, откуда мы только уехали?» «Тебя отвезет Адам, когда закончишь обедать. Я должен идти». Грубо ворвался в мои мысли голос Давида. В груди защемело какой-то невообразимой тоской. «Он едет к Миле» а меня снова отправляет с Адамом в квартиру для своих девок. Поднялся со своего места и, не глядя на меня, ушел. Я тоже встала. Что сидеть, если я все равно ни кружки проглотить не могу? Растерянно посмотрела на подошедшего официанта. Он забрал папочку с оплатой и чаевыми Давида. Смотрел сквозь меня, словно я пустое место. Я уже надевала шубу в гардеробной, как передо мной появился Адам. «Ева, вы не поели!» Я лишь вопросительно глянула на него. «Не поела, да. Поешь тут, когда при тебе дают в нос бывшему мужу, а потом заявляют, что ты всего лишь предмет интерьера в чьей-то жизни и сидишь тут только благодаря ребенку в твоем животе». Адам привез меня в квартиру. Я сразу же прошла в спальню и закрылась. Хотелось лечь, свернувшись в клубочек, и плакать. Но тут за стенкой был Демид с женщиной, которая согласилась утром присмотреть за ним, и Адам. Я слышала его негромкий голос, он о чем-то говорил с ней, с сыном. А сама, завернувшись в одеяло, беззвучно плакала. От чувства одиночества, внезапно окатившего всю мою сущность, я не могла избавиться. «Ты никому не нужна, Евка! Евка! За тобой никто никогда не придет!» «Вот и сиди там!» – кричали детские голоса за дощатой дверью. В углу кладовки на корточках, сжавшись в один комочек, сидела светловолосая семилетняя девочка. «Что вы тут делаете, ироды окаянные? Ну-ка, отошли все от дверей!» «Отошли, я сказала!» «Ну, я вам отстегаю сейчас!» Раздались визги, и было слышно, как все бросились в рассыпную. Баба Маруся, моя защитница, с первых дней в очередной раз спасла. «Ну все, все, не плачь, за мной никогда не придут!» Схлипывая и утирая слезы грязными руками, оставляя разводы на лице, бормотала судорожно вдыхая воздух девочка. «Придут, милая моя, придут!» Покачиваясь, она прижимала к себе белокрую головку. «Я хочу к маме!» Когда я проснулась и открыла заплаканные глаза, увидела сидящего на полу, прижавшегося спиной к кровати Адама. Он спал, опустив голову на грудь. Вокруг стояла тишина. Я осторожно поднялась, решаясь проверить Демида. Уснула среди белого дня. А он? С кем и чем занимается? На цыпочках вышла из комнаты. Сына обнаружила в другой комнате, самой дальней по коридору. Елена, как звали горничную, Играла с ним в развивающую игру. «Ох, спасибо вам за Демида. Я уснула, совсем не ожидала, что...» «Не за что, Ева Александровна. Адам объяснил мне, что вы в положении, и попросил приглядеть за Демидом. Меня оставляют на полный день здесь. Я смогу готовить вам и смотреть за Демидом в качестве няни?» эм, «Хорошо». Я оставила их двоем и прошла в ванную. В зеркале на меня смотрела уставшая копия меня с мешками под глазами, бледным лицом и потухшим взглядом. «Я всего лишь хотела семью. Всего лишь семью. Зачем со мной так?» За спиной послышался шорох. Не успела поднять взгляд, как увидела в отражении Адама. «Ева, так нельзя. Подумай о ребенке. Пойдем». Привел меня на кухню, Стал накрывать на стол. Я же безучастно сидела за столом. Завтра в салон тебя отвезу. Зачем? Скептически подняла бровь. Маникюр, педикюр, масочки всякие. Что там вам еще поднимает жизненный тонус? Я посмотрела на свои руки. Потом на него и снова на руки. Да уж, тут гадалки не ходи. Сразу видно, что я не посещала никаких салонов в деревне. Не хочу. «Отказы не принимаются. Салон потом с Демидом на новый каток отвезу. Здесь недалеко. Ему понравится». «Ему?» «А кому? У тебя настроения нет. Он же ни при чем. Устрою ему зимнюю сказку. Он же не виноват в ваших трениях». «Не виноват, соглашаюсь с ним. С Демидом и правда надо заниматься. Продолжать активно вовлекать в окружающий мир». «Значит, каток? Ради Демида?» «Каток», — кивнул Адам, улыбаясь уголками губ.